Теперь Марине представлялось, что у каждого человека за шкиркой есть такая этикетка. Теперь, когда она наблюдала, как профессор Шишков, поеживаясь, испечряет вставками верстки предвыборных газет, словно бы извлекая квадратный корень из каждого высказывания и превращая статью в систему математических выкладок, И казалось, что профессору мешает сосредоточиться раздражительно твердая, натирающая шею этикетка. Когда же кандидат в депутаты Кругаль, оглядевшись для порядка, нет ли репортеров, принимался с наслаждением, как бы танцуя ламбаду, и нисколько не жалея кашемирового пиджака от «Хуго Босс» чесаться спиной о косяк, Марина не сомневалась что у артиста за шиворотом болтаются целые связки этого лакированного добра. Нет, Марине не было по-настоящему плохо. Она могла улыбаться и шутить, как ни в чем не бывало. Хотя улыбка выдавала ее сильнее, чем ее обычное ровное спокойствие. Ровный голос, полуприкрытые глаза. В общем, она не особо страдала. Даже голова, что раскалывалась весь последний месяц от предвыборных забот, перестала болеть. К Марине даже вернулся аппетит. Во всяком случае, за штабным обеденным столом она съедала столько же, сколько другие. Только вся еда почему-то сделалась безвкусной и плотной. Временами ей казалось, будто она может быть совсем не так разборчива в пище, как обычные люди. И если уж надо чем-то тяжелить желудок то почему бы ей не погрызть, к примеру, мокрую желестую ветку или не откусить от раскрашенного угла надтреснутой треснутой до вафель коричневой трущобы всеми кандидатами обещанный под снос? От подобных сумасшедших мыслей Марине становилось весело. Она ощущала себя зубастой хищницей из голливудского фильма, способной пожрать железо, камень и бетон. В такие минуты неглупая Людочка, с некоторых пор ревниво наблюдавшая за всем возможным будущим начальством, взглядом призывала сослуживцев обратить внимание на Марину Борисовну и, словно набирая длинный телефонный номер, крутила пальцем у виска. На самом деле истинным хищником, буквально выраставшим как Годзилла над примитивным урбанистическим пейзажем участка номер 18 был Апофеозов Валерий Петрович. В одно сравнительно прекрасное, желтое от солнца воскресенье, бригада турков, не говоривших по-русски, раскатала его многометровый портрет на торце двенадцатиэтажки, бывшей не лучше других, но стоявшей на горе и видной в тот момент едва ли низ каждой, точки, сверкающие как рубль чеканной территории. Развернувшись поверх устаревших мозаичных фигур, у которых руки, поднимавшие спутник, были будто ноги в коричневых, черных и телесных колготках, яркий до да жути портрет народного лидера слегка пузырился. Временами на нем натягивались складки, из чего, казалось будто лидер вот-вот шагнет вперед, двигаясь по пояс в дымящихся развалинах, будто купальщик в волнах. В то же время зрителя не оставляло ощущения, будто все, что здесь имеется, стоит благодаря ему.